За два часа до начала приема в честь дня рождения господина Хасакаве президент Масуда, сын японских эмигрантов, прислал письмо, с сожалением извещая у строителей о том, что неотложные дела, отменить которые не в его власти, не позволяют ему присутствовать на вечернем мероприятии. Позже, когда вечер обернулся несчастьем, по этому поводу начались разные спекуляции. «Может быть, президенту просто повезло?» Или то была воля божья, а может он получил предупреждение, или всё это был тайный сговор. К сожалению, такое здесь случалось довольно часто, можно сказать, сплошь и рядом. Вечер должен был начаться в 8 часов и закончиться за полночь. Любимая мыльная опера президента начиналась в 9. Среди членов президентского кабинета и его советников существовала негласная договорённость, что в государственных делах наступает часовой перерыв с 2 часов дня в понедельник, среду, четверг и пятницу, и во вторник с 9 вечера. В этом году день рождения господина Хисакавы пришёлся на вторник, с этим ничего нельзя было поделать. Почему-то никто не додумался перенести приём на 10 вечера или Наоборот, на более ранний срок, чтобы к 8:30 мероприятие уже закончилось, и у президента осталось время вернуться домой и спокойно включить телевизор. Конечно, передачу можно записать, но президент ненавидел видеозаписи. Хватит и того, что ему приходилось довольствоваться ими в командировках. От своего окружения он требовал только одного: чтобы названные часы у него оставались безусловно свободными. Споры вокруг злосчастного дня рождения господина Хасакавы длились несколько дней. После долгих уговоров президент наконец смягчился и пообещал прийти, но вот наступил день приема, и он, по всем понятной, хотя и не высказанной вслух причине, решительно и бесповоротно отказался. Страстная привязанность президента Масуда к сериалам была хорошо известна узкому кругу приближенных лиц, но каким-то непостижимым образом оставалось совершенно тайной для прессы и для народа. На мыльных операх была помешена вся страна. Однако беззаветная преданность президента своему телевизору была чревата столь неприятными политическими коллизиями, что даже болтливая любовница была бы меньшим злом. Члены правительства только обрадовались бы, променяй президент мыльные оперы на болтливую любовницу. Даже министры, которые сами были не раз замечены за просмотром тех же самых сериалов, не могли спокойно глядеть на одержимость, угнездившуюся в самом сердце государства. В свете вышесказанного многие работающие с президентом и присутствующие на приеме в честь господина Хасакавы восприняли его отсутствие хотя и с разочарованием, но без особого удивления. И когда другие гости спрашивали «вы, случилось что-то непредвиденное или здоров ли президент Масуда, но не отвечали значительно и конфиденциально дела в Израиле. В Израиле шептали поражённые гости. Они даже вообразить себе не могли, что президент Масуда может быть задействован в переговорах по делам Израиля. Таким образом, почти две сотни гостей разделились на тех, кто знал, где находится президент Масуда, и на тех, кто этого не знал. И так продолжалось до тех пор, пока обе стороны напрочь не забыли о существовании президента. Господин Хысакава вообще едва заметил его отсутствие. Он не придавал никакого значения своей предполагаемой встречи с главой государства. Что может значить президент на вечере, где должна выступать Раксана Кос? В отсутствие президента роль хозяина Торжества вынужден был взять на себя вице-президент Рубен Иглесиас. Дело не трудное. Приём устраивался в его доме. Между коктейлем и закуской, между обедом и сладостным пением, его мысли неизменно возвращались к президенту. Иглесиас легко представил себе, что тот делает в данный момент, ведь он видел это тысячи раз. Вот президент сидит в темноте на краю кровати, В спальне президентского дворца сложенный пиджак переброшен через ручку кресла, ладони обеих рук и сжаты между колен. Он смотрит маленький телевизор, стоящий на туалетном столике, в то время как его жена расположилась этажом ниже перед громадным экраном. Красивая девушка, привязанная к стулу, отражается в его очках. Она дергает запястьями туда-сюда, снова и снова. И вот, наконец, веревки ослабевают. И она освобождает одну руку. Мария свободна. Президент Масуд облегчённо откидывается назад и беззвучно хлопает в ладоши, подумать только. Его едва не заставили пропустить такое зрелище после целой недели ожидания. Девушка на экране быстро оглядывает комнату, затем наклоняется вперёд и развязывает стягивающую её ноги верёвку. Но тут Картина Освобождения Марии, возникшая перед мысленным взором Рубенна Иглесиуса, улетучилась, и он понял, что в его гостиной снова зажёгся свет. Он только успел отметить, что на одном из столов перегорела лампочка, как вдруг в комнату из всех окон и дверей повалили какие-то мужчины. Вице-президент вертел головой во все стороны, и ему казалось, что стены сошли со своих мест, стремительно надвигаются на него и пронзительно кричат. Тяжёлые башмаки грохотали в вентиляционных трубах, дверные проёмы ощетинились ружейными дулами. Гости сбились в кучу посреди комнаты и тут же бросились в рассыпную в животной панике. Дом словно превратился в терпящий бедствие корабль, поднятый на гребень волны, а потом тут же брошенный в кипящую штормовую бездну. Столовое серебро полетело в воздух, зубцы вилок сплелись с лезвиями ножей, Вазы с дребезгом разбивались о стены, люди скользили, падали, бежали, но всё это продолжалось лишь одно мгновение, до тех пор, пока их глаза не привыкли к свету, и они не увидели полную бесполезность своих усилий. Теперь стало понятно, кто всем этим руководит. Пожилые мужчины, выкрикивающие приказания. Друг с другом они не разговаривали. И первое время гости различали их не по именам, а по наиболее заметным признакам. Бенхамин на лице красный месистый лишай, Альфреда усы, на левой руке нет указательного и среднего пальцев, Гектор очки в золотой оправе без одной дужки. С командирами прибыло около 15 бойцов в возрасте от 14 до 20 лет. Таким образом, в зале стало на 18 гостей больше. Но пересчитать их в тот момент не смог бы никто. Они быстро рассредоточились по всему дому. Они двигались, двоились и троились, возникали из-за гордин, спускались с лестниц, исчезали на кухне. Сосчитать их было невозможно, потому что казалось, они были везде и похожи друг на друга, как пчёлы в улье. Одеты они были в поношенную тёмную одежду: кто в чёрную, кто в грязно-зелёную, кто в джинсовую. Кроме одежды, их прямо-таки покрывало всё возможное оружие: патронташи, ножи, сверкающие из задних карманов, автоматы, пистолеты разных марок и калибров. Самые маленькие покачивались в набедренных кобурах или небрежно торчали из-за пояса. Самые большие парни сжимали в руках как детей, размахивали ими как палками. На головах у бойцов красовались кепки, с опущенными на самые глаза козырьками хотя никто не интересовался их глазами всё общее внимание было приковано исключительно к их винтовкам к их ножам похожим на акулий зубы мужчина с тремя автоматами невольно воспринимался как трое мужчин общей у нападавших была и худоба объяснявшаяся быть может недостатком питания а быть может периодом юношеского роста Одежда явно была им тесна в плечах. Кроме того, все они были ужасающе грязными. Даже в этих страшных обстоятельствах невозможно было не заметить, что их лица и руки заляпаны так, словно они пробрались в особняк, вырыв в саду подземный ход и разобрав пол нижнего этажа. Само вторжение заняло не более минуты, но всем казалось, что оно длится дольше, чем четыре смены блюд во время обеда. Каждый успел разработать стратегию спасения, тщательно ее обдумать и отбросить. Мужья отыскивали своих жен по разным углам комнаты, иностранцы жались друг к другу в панике Таратори на своих родных языках. Присутствующие единогласно решили, что стали жертвами не семьи Мартина Суареса, названной так по имени десятилетнего мальчика, которого застрелили вовремя, полицейский, когда он раздавал листовки с приглашениями на политический митинг, а куда более знаменитой террористической группировке, так называемой истинной власти, отряда революционно настроенных убийц, который вот уже лет 5 наводили на всех ужас своей беспрецедентной жестокостью. Каждый, слышавший об этой организации или хотя бы знакомый с этой страной, Был теперь уверен, что он обречён, хотя на самом деле погибнуть суждено было самим злоумышленникам. И тут террорист без двух пальцев на руке, одетый в мятые зелёные штаны и совершенно не гармонирующую с ними куртку, поднял свой громадный автомат сорок пятого калибра и двумя очередями выстрелил в потолок. Оттуда отделился внушительный пласт штукатурки, и шлепнулся об пол, обдав гостей густым облаком пыли. Женщины завизжали, испуганные как выстрелом, так и тем, что на их голые плечи что-то посыпалось. «Внимание!» — сказал человек с автоматом по-испански. «Это захват. Мы требуем беспрекословного повиновения и внимания». Примерно две трети гостей испуганно замерли, остальные выглядели не только испуганными, но и озадаченными. «Воем?» Вместо того, чтобы отпрянуть от человека с автоматом, они придвинулись к нему ближе. Это были те, кто не понимал испанского. Они принялись перешёптываться с соседями. Слово "внимание" повторялось на множестве языков. Это слово было понято всеми. Командир Альфреда ожидал, что после его обращения немедленно царит напряжённая, насторожённая тишина, но тишины не наступило. Перешёптывание заставило его снова выстрелить в потолок, на этот раз не глядя. Он угодил в световую арматуру, которая взорвалась. Комната погрузилась в полумрак, осколки стекла попали гостям в воротники рубашек и в волосы. "Захват", повторил Альфреда. "Задержание". Это могло бы показаться удивительным такое количество людей, не говорящих на языке принимающей страны. Но не стоит забывать, что сборище созевалось для продвижения интересов иностранного государства, а два главных гостя не знали по-испански и десяти слов. И если Раксана Кос всё же прекрасно поняла слово захват, то для господина Хасакавы оно не значило ровным счётом ничего. Они оба подались вперёд, словно это помогло бы им лучше понять своего врага. Примадонну, впрочем, сразу же заслонил с собой аккомпаниатор. Его тело готово было принять на себя все пули, которые будут выпущены в ее сторону. Ген Ватанабе, молодой переводчик господина Хасакаве, наклонился к уху своего шефа и перевел ему все сказанное террористом на японский язык. Нельзя сказать, чтобы это могло принести господину Хасакаве какую-либо пользу в данных конкретных обстоятельствах. Но никогда он пытался учить итальянский язык с помощью аудиокурсов, которые прослушивал во время авиаперелётов. Для деловых целей следовало бы скорее изучать английский, но ему было важнее научиться понимать оперу. Кассир оформляет мне билет, говорила запись. Кассир оформляет мне билет. Беззвучно повторял он одними губами, не желая беспокоить соседей. Однако старался он совсем плохо и к концу аудиокурса не продвинулся в знаниях языка ни на йоту. Звук произносимых им слов заставлял господина Хасакаву вспоминать звук слов пропетых, и вместо учебного диска он вставлял в свой CD-плеер мадам Баттерфляй. Ещё в юности господин Хисакава осознал всю важность владения иностранными языками. Позже он жалел, что так и не взялся за их изучение. Ох уж эти переводчики, сколько их прошло перед его глазами, порой неплохих, порой робких, как школьники, а порой и безнадёжно тупых. Кое-кто и родным японским владел из рук вон плохо и постоянно прерывал переговоры, чтобы заглянуть в словарь. Попадались переводчики умелые, но по-человечески неприятные. Путешествовать с такими было не в радость. Некоторые покидали его, как только произносилась последняя фраза деловой встречи, так что если требовалось обсудить что-то ещё, он оказывался совершенно беспомощным. Другие были наоборот слишком навязчивы, сопровождали его на завтрак, обед и ужин, не отходили ни на шаг во время прогулок. и пересказывали в мельчайших подробностях все детали своего безрадостного детства. Сам господин Хисакава владел лишь несколькими простейшими обиходными фразами на французском и на английском. Так обстояли дела, когда появился Гэн. Гэн Ватанаба был представлен к нему на проходившей в Греции конференции по мировой торговле. Как правило, господин Хисакава старался избегать всяких неожиданностей, столь часто сопутствующих работе местных переводчиков, однако его секретарь не сумел найти в Японии специалиста с греческим языком, который согласился бы немедленно отправиться в путь. Во время перелёта в Офины господин Хисакава и словом не перемолвился с сопровождавшими его двумя старшими вице-президентами и тремя менеджерами по продажам. Вместо этого Он слушал через наушники, как Мария Калос поёт греческие песни, философски рассудив, что даже если он ничего не сможет понять на конференции, то по крайней мере увидит родину своего кумира. Выстояв очередь у стойки паспортного контроля и получив багаж, господин Хасакава увидел в холле молодого человека, который держал плакат с аккуратно выведенным Хасакава. Молодой человек оказался японцем И он вздохнул с облегчением. Лучше иметь дело с соотечественником, который немного говорит по-гречески, чем с греком, немного говорящим по-японски. Для японца переводчик был слишком долговязом. У него были густые волосы, слишком длинные спереди, так что они падали на оправу маленьких круглых очков, даже когда он пытался откинуть их в сторону. К тому же он выглядел очень молодым. Очевидно, всё дело было в волосах. Волосы показались господину Хасакаве признаком несерьёзности, а, может, впечатление несерьёзности возникло от того, что молодой человек встречал его в Афинах, а не в Токио. Господин Хасакава приблизился и совершил лёгкий приветственный поклон, едва заметное движение шеей и плечами. Поклон означал: ты меня нашёл. Молодой человек бросился вперёд, согнулся пополам и взял из рук господина Хасакавы его портфель. Его поклон производил благоприятное впечатление, хотя на взгляд двух вице-президентов и трёх менеджеров по продажам всё же был недостаточно глубоким. Переводчик представился, спросил, как прошёл перелёт, сообщил, сколько времени займёт дорога в отель и когда начнётся первое заседание. В многолюдном афинском аэропорту, где, почитай, каждый второй мужчина носил усы и оружие, в этом столпотворении среди гвалта пассажиров и поразительных объявлений по радио, господин Хасакава услышал в голосе молодого человека нечто важное для себя, нечто знакомое и успокоительное. Этот голос нельзя было назвать музыкальным, однако он воздействовал на него как музыка. хотелось слушать этот голос снова и снова откуда вы родом из нагана сэр очень красивый город и к тому же там прошли олимпийские игры гэн кивнул но не стал развивать тему олимпийских игр господину хисакаве очень хотелось продолжить разговор перелёт был долгим и ему казалось что за это время он разучился общаться с людьми Он считал, что Ген просто обязан вывести его из этого состояния. А ваша семья в Нагана? Ген Ватанаба минуту помедлил с ответом, как будто что-то вспоминал. Мимо них прошла большая компания австралийских подростков, все с маленькими рюкзачками за спиной. Всё пространство аэропорта Заполнилось их звенящими криками и смехом. «Вам-бат!» — завопила одна девчонка, и другие тут же подхватили. «Вам-бат! Вам-бат! Вам-бат!» На минуту смех смолк, они крепко схватили друг друга за руки. «Да, все в нагана!» — ответил Ген, внимательно глядя вслед уходящим подросткам. «Отец, мать и две сестры». «А ваши сестры? Они замужем?» Господину Хосакаве было совершенно неинтересно замужем сёстры или нет, однако этот голос был так хорош, что его можно было спокойно поместить в увертюру первого акта, только вот какой оперы. Замужем, сэр, Ген взглянул прямо на него. Внезапно этот скучный диалог затронул нечто неуместное, вышел за рамки благопристойности. Господин Хосакава отвернулся. Ген подхватил чемоданы и повёл всю компанию к выходу из аэропорта прямо в лютый зной греческого полдня. Прохладный лимузин ждал с включённым двигателем, и мужчины уселись в него без промедления. В течение следующих двух дней всё, за что не брался Ген, шло как по маслу. Он напечатал написанный от руки доклад господина Хисакавы, следил за его распорядком дня, достал билеты на оперу Орфей и Евридика, хотя все места вроде бы были распроданы за 6 недель до спектакля. На конференции он переводил выступления господина Хисакавы на греческий, речь других участников на японский и во всех делах проявил себя смышлёным, расторопным и профессиональным помощником. Однако больше всего господина Хисакаву восхищало не то сколько всего успевает молодой человек, а то как незаметно это у него выходит. Ген казался его собственным продолжением, невидимым вторым я, которое постоянно предвосхищало его нужды и потребности. Господин Хосакава удостоверился в том, что на Гена можно полностью положиться, что он вспомнит всё, о чём забудет он сам. Однажды во время частного приёма, на котором обсуждались вопросы морских перевозок, слушая, как Гэн подхватывает и переводит на греческий его слова, господин Хисакава наконец разгадал этот голос. "До «Да чего же знакомо звучит", подумал господин Хисакава. "Это же его собственный голос". В Греции я не веду большого бизнеса, сказал Гэно господин Хасакава вечером, когда они сидели в баре Афинского Хилтона. Бар находился на последнем этаже отеля, и оттуда открывался вид на Акрополь. Казалось, легендарная возвышенность издалека выглядевшая крохотной и сделанной будто из мела, поставлена тут лишь для усложнения взора выпивающих туристов. А какими ещё иностранными языками вы владеете? Господин Хасакава слышал, как Ген разговаривал по телефону по-английски. Ген написал список время от времени задумываясь, не пропустил ли чего-нибудь. Все языки он разделил на категории по степени своего знания: абсолютно свободная, весьма беглая, беглая, удовлетворительно только чтение. Молодой человек знал больше языков, Чем было перечислено коктейлей в пластиковом меню на столе. Они оба заказали себе коктейль под названием Ариапак. Они чокнулись. Испанским языком Ген владел абсолютно свободно. Теперь на другом конце света, в стране, которая была для него ещё более чужой, чем Греция, господин Хасакава снова вспомнил Афинский аэропорт. всех этих людей с усами и автоматами, потому что они были очень похожи на нынешних вооружённых парней. В тот далёкий день произошло его знакомство с Геном, когда это было 4 года тому назад, 5. После той конференции Гэн вернулся с ним в Токио и начал работать на него постоянно. Когда переводить было нечего, Гэн просто брал на себя те дела, которыми до этого никому и в голову не приходило заняться. Для господина Хосакавы Ген стал абсолютно необходимым, и порой он забывал, что сам не владеет языком, что голос Гэна это не его собственный голос. Сейчас он тоже не понимал, о чём говорят люди с автоматами, и тем не менее ему всё было совершенно ясно. В худшем случае их можно уже считать мертвецами. В лучшем они стоят в начале длинного и страшного испытания. Господин Хасакава приехал в такое место, куда ему ни в коем случае не следовало приезжать, позволил этим иностранцам поверить в то, что отнюдь не являлось правдой, и все ради того, чтобы послушать пение женщины. Он бросил взгляд на другой конец комнаты, где стояла Роксана Кос. Он едва смог ее разглядеть, а компаниатор затолкал певицу между собой и роялем.